Часть первая, глава двадцать седьмая. Шестой-восьмой день пути до фригды Синдр. Следующие три дня были какие-то странные. Чем-то похожие на тот, когда я пигулицу на себе тащил. Такие же лёгкие. Мы даже не пререкались почти, только перешучивались. Правда, теперь рядом с нами ещё и белобрысый крутился. Нет, он уже давно доказал, что не немощь бесполезная, и польза от него было побольше, чем от меня, как я ни старался. На каждой стоянке я ветки для костра собирал, стараясь не кряхтеть при этом, как старый дед. Но охотничек из меня был ещё так себе, лишь за задевавшимися воронами. Яйца ещё мог собирать из гнёзд на завтрак. Только их в середине лета уже мало было. Большинство желтков уже птенцами прыгало. Но зато грибы появились, и ягоды некоторые. А Эслан с лешими договариваться не хуже меня умел. К тому же они к нам всем хорошо относиться стали. Так что в лесу эльф не терялся, пока за мясом охотился. Вот только при нём к поганке приставать как-то неудобно было. Хотя та словала меня, не стесняясь, но я-то большего хотел. Причём вот что странно. Про Келду не то чтобы совсем позабыл, но вспоминал всё реже и реже. А ведь именно из-за неё и на обман с зельем решился. И провожать пигалицу пошёл. Не то чтобы меня совесть мучила, просто странно стало. Хотел ведь так, что на всё ради неё готов был. И вот седмица не прошло, как из головы почти выветрилась. Нет, понятно, что однолюб из меня не вышел бы, но променять Келду на чахлу, в голове поменять, это как-то подозрительно. Ясно, что раз она всё время рядом крутится, меня к ней тянуть будет. Но во сне-то, во сне мне ж Келда являться должна. Высокая, мускулистая, с грудью в мою ладонь, с округлыми бёдрами, покачивающимися, когда она идёт зеленокожая, черноглазая, с пышным хвостом на макушке и клыками побольше, чем у меня. Не иначе, как кикимры околдовали, потому что в здравом уме не только наяву, но и во сне любоваться чахлой — это перебор. А ещё мне нравилось, как Каорис улыбалась, и как смеялась, и как смотрела, уверенно, словно настоящая арчанка, а уж как целовала, а как... Как вспомню что если бы не белобрысый с ужином, у нас бы всё получилось, так прям хоть плачь, То есть, конечно, это гномы виноваты, а не эльфийский шаман, чтоб его лешие подольше плутали. Главное, как выяснилось, эти два многолетних дознавателя из главы обоза всё вытрясли, а потом его отпустили. В глаза нам напылили, как тот пожалеет о том, что поганку рискнул обидеть, а сами даже скальп с него не сняли, и пальцы не отрубили, и не помню уже, что там древние орки делали с предателями. Последние несколько сотен лет мы предателей просто убивали, Избивать их было недостойно, драться по-честному тем более. Но они его даже не убили. Обо всём этом Белобрысый признался в самый первый день нашего путешествия на зверюгах. Только уже после того, как мы под вечер догнали тот самый проклятущий обоз, и Эслан настоял на том, чтобы мы объехали его лесными тропами. Нет, я сообразил, что это хитрость, чтобы внимание не привлекать. Когда телеги остались далеко позади, мы снова вернулись на дорогу и спокойно поехали дальше. Тогда-то я и спросил, какой смертью умер предатель. А тот вполне себе живой, оказывается. Зелёненький, пойми, нам он нужен, чтобы выйти на того, кто стоит выше. Остаток пути до ночного привала втирал мне эльф. А я никак не мог понять, почему нельзя было выбить из твари имена других тварей, чтобы потом добраться и до тех тварей тоже. Мой дед так бы сделал, мой отец так бы сделал, и я так бы сделал, обязательно. Пусть и плохо себе представляю, как надо пытать гадов, так чтобы не убить сразу. Он ведь поганку хотел гномам продать. Да я б его, топором бы тёкнул с размаха, и всё. Да не знает этот глава ничьих имён, кто бы ему их сказал. Зелёненький, ты такой наивный, словно только что из лесу вышел. Он видел только того, кто вознаграждение обещал. Вот к нему он и пойдёт, как приедет. Про нас расскажет. Тут я окончательно растерялся. Он пойдёт и выдаст нас гномам? Зачем? Чтобы те на нас вышли. Говоря это, Белобрысый смотрел на меня как-то странно, примерно как я на чахлу, словно умилялся, весельчак. Алран у этого урода всё выяснил. Но потом сделал так, что тот наш разговор забыл и помнил лишь о том, что упустил девочку-драконицу, путешествующую с эльфом и орком. А если бы мы его убили, то нам самим пришлось бы бегать по Тайриде в поисках кого-нибудь, условно похожего по приметам на того, кто нам нужен. Думаю, мы бы его спугнули раньше, чем нашли. А так он за нами будет бегать, что ли? Или я совсем дурной, или эти двое сами себя перемудрили. Бледнолицые чахлы в компании с белобрысыми эльфами и зеленокожными орками нечасто по лесной дороге прогуливаются, так что найдут нас быстро и предупреждать о нападении не станут. «Набежит толпа, нас всего двое и поганка», — попытался я объяснить этому психу. «У тебя всего пять стрел. Я успею несколько камней метнуть. Чахло котелком первого подбежавшего стукнет легонечко. Дальше что?» «Они же не по воздуху полетят?» — опять поумилялся на меня Эслан. «У меня от его взглядов прямо по часуху начинается, словно лешие и сразу стаю комаров наслали». «Мы доедем до фригды раньше, чем обоз, почти на двое суток. А Алран к тому времени уже добежит до гномьего хребта». Когда же обозники появятся в городе, мы уже будем скакать в направлении Тайриды. А если глава обоза расскажет о нас раньше? Он ведь сумел как-то сообщить гномам обо мне? Влезла в наш разговор Чахла. Умно влезла, правильный вопрос задала. Белобрысый даже нахмурился, прежде чем признать. Вот этот момент — слабое место в нашем плане. Вся надежда на то, что гномы не станут сами за нами охотиться, но они могут предупредить кого-нибудь во Африкде. Поэтому мы в город заезжать не станем, а сделаем большой крюк. Пусть и потеряем несколько часов, но подстрахуемся от засады и внезапного нападения до того, как к нам вернётся Алран. Нам надо быть очень осторожными. Поэтому весь остальной путь до Фригды мы были и правда очень осторожными. Даже спали по очереди, то я, то белобрысый. А ещё с лешими договорились, чтобы те нас предупредили, если вдруг заметят что-то подозрительное. За это мы на месте каждой ночевки оставляли им дань в виде большого ломтя настоящего людского хлеба. Я за такой и сам бы помочь не отказался. Но Эслан объявил, что стащил целую буханку у обозников именно для оплаты. Итак, как мы за день пересекали владения нескольких леших, каждому из которых тоже надо было оставить немного дани, к концу третьих суток от буханки почти ничего не осталось».